Дорога на Демянск Оборона и атаки сменяют друг друга. Это касается и русских, и немцев. Ночью русская артиллерия бьет по шоссе, и ночные совы сбрасывают свои бомбы. Фронт по обе стороны коридора не может успокоиться. Что из себя представляла дорога на Демянск, прекрасно показано в отрывке из доклада Фрица Вайта. Колонны подвоза всегда находятся в пути. Два часа ночи. «Все так же идет дождь. Почва впитывает воду против своей воли. Видимость только в пределах десяти метров. Колонна формируется быстро. В темноте тускло светит сигнальный фонарь бойца, движущегося впереди. Однотонно гудят моторы машин, дворники которых непрерывно удаляют со стекол массы льющейся с неба воды». На колесах бренчат противоснежные цепи, которые в это время года помогают не застрять в болоте и позволяют колесам не проскальзывать на узкой дороге. В темноте вырисовываются убогие очертания русских деревень и эти неразборчивые названия деревень на желтых щитах. Внезапно автомобили начинают громыхать и ударяться обо что-то. Начинается проклятая гадь до Демянска еще ехать 50-60 километров по этому шатающемуся деревянному настилу. Но иногда случаются более или менее нормальные участки дороги, если об этом вообще можно говорить в период этой грязи. Автомобили движутся на первой скорости, машины испускают пар, водители потеют, а дождь все еще идет. Вперед движемся рывками. Каждому рывку предшествует резкое нажатие на педаль газа, Затем снова рывок, и снова ругаются водители. Сквернословит напарник водителя, матерятся хором солдаты в задней части грузовика, возвращающиеся из увольнения. Минимальное отступление от дороги, и можно сразу застрять в грязи. Там, где нет вязкого болота, там часто из дыр в деревянном настиле жадно смотрит на нас устрашающая черная болотная вода. После оставления последней гати перед Ловотью, для нас начинается война с ее почти неслышно рвущимися гранатами. Эта война начинается со счета зона досягаемости противника 4 километра. Но этот щит не нужен, так как многочисленные сожженные грузовики по обе стороны дороги понятнее любого языка. На этом языке также говорится о том, что дорога либо заболочена, либо разбито снарядами. Двое раненых быстро ковыляют назад. Ужас еще светится в их глазах. Это тот же самый ужас, который дымится над обломками расстрелянного легкового автомобиля, между которого колонна проезжает с большими усилиями, так как он лежит непосредственно перед маленьким деревянным мостом. Это тот злополучный чертов мост, и он по праву носит это устрашающее имя так как если у водителя под огнем противника на этой дороге вырываются самые непристойные ругательства, то это как раз здесь. Рамушево. Желтый цвет с черными буквами на дороге. За ним бурьян размером в человеческий рост и несколько бункеров рядом с обуглившимися стволами деревьев. Ощитившаяся балка колодца с журавлем возвышается высоко в воздухе. Но все-таки мы облегченно вздыхаем при этом виде пустыни, потому что здесь периодически прекращается обстрел. Через несколько метров мы катимся через медлительную ловоть. Эта переправа будет во многих из нас воспоминание о первом понтонном мосте который уже через 16 часов после наведения был разрушен бомбами советских боевых самолетов. Около Васильевщины, по ту сторону ловоти, нас накрывает огонь вражеской артиллерии так когда основание расстрелянный березовый лесок в дороги не защищает нас от просмотра противникам. Но нам везет, и нам удается пройти. И несколько позже колонна, демонстрируя свою решительность, гремит оружием около возвышающегося березового креста немецкого кладбища. И снова машины трясутся на шатающимися местами уже утопающими в трясине бревенчатому настилу дороги. «Мы медленно приближаемся к нашей цели. Движение колонн по дороге усиливается, и на поворотах все чаще и чаще случаются заторы. Во время этих вынужденных пауз до нас доносятся раскаты грома артиллерийских орудий. Гремит не только позади нас, но и впереди. А мы ведь еще не проехали перевал коридора, бывшую деревню Цемина. И вот на ее серые мрачные развалины въехала наша артиллерия». Звуки залпов артиллерийских орудий смешиваются с шумом двигателей. Воздух здесь наполнен железом. Быстро сгущаются сумерки, и на нас нападает какое-то праздничное настроение. Мы вкатываемся на большой мост, разрушенные металлические конструкции которого наполовину заменены деревянными. Под нами вяло течет явань Еще два километра, и мы дома».